все идут за Максимом. Оказавшись на улице, Максим становится перед воротами и показывает на подкову, прибитую на ворота. Вот как. Максим переворачивает подкову. Из тайника под подковой выпадает письмо. Максим поднимает секретное письмо и передает его Игонькину. Тот благодарно принимает конверт и быстро прячет его под рубаху. «Собака!» — злобно кричит Скорик. Легко сбрасывает Чуприну и Крутиуса, хватает Милку, приставив к горлу нож, который прятал в рукаве. «Уведите с дороги, иначе я ее убью!» Прикрываясь Милкой, он пытается уйти. Дорогу ему преграждает Иван, но Скорик ранит его ножом. Разоружает лазутчика Максим, применив один из приемов борьбы с ават, в результате которого нож оказывается с одной стороны, а Скорик — с другой. Крутиус и Чуприна прыгают на него сверху и связывают руки. Видите Скорика к вашему светлейшему командованию», — говорит Максим Сотнику и Хорунжему. «С черным человеком все закончилось». Чуприны и Крутиус подхватывают под руки скорика, лежащего без сознания на земле, и ведут в сторону лагеря.